Глава 69. 2312 год. Неделя первая. Укрытие 17. Джимми не хотелось шевелиться. Он не мог шевелиться. Он так и лежал, свернувшись, на стальной решетке, под вспышками алых ламп над головой. Люди за дверью орали на него и друг на друга. Джимми спал урывками, часто просыпаясь. Иногда глухо хлопали выстрелы, что-то со звоном било в дверь, жужжал пульт с клавиатурой. Вводили только одну цифру, а он уже жужжал. Весь мир разгневался на него. Джимми снилась кровь. Она просачивалась под дверь и наполняла комнату. Затем поднималась, приобретая облик отца и матери, которые его сердито за что-то отчитывали но Джимми их не слышал. Крики за дверью то вспыхивали, то прекращались. Эти люди сражались между собой, дрались за то, чтобы попасть внутрь, где безопасно. Но Джимми не чувствовал себя в безопасности. Он был голоден и одинок, и ему требовалось отлить. Никогда еще он не вставал с таким трудом. Щека Джимми прилипла к решетке. Он вытер с нее присохшую слюну и ощутил, что на щеке отпечатался рисунок решетки. Его руки и ноги онемели, ресницы слиплись от засохших слез. Он проковылял к дальнему углу комнаты, теребя застежки комбинезона и стараясь расстегнуть их быстрее, пока не обмочился. Струя ударила по решетке и облила пучки кабелей в разноцветных оболочках. В его животе забурчало, потом свело, но Джимми не хотел есть. Ему хотелось умереть. Он с ненавистью взглянул на мигающие лампы, чей ритм въелся в его мозг. Желудок разгневался на него. всё вокруг гневалось на него. Вернувшись к двери, он подождал, не окликнет ли его кто-нибудь. Подошел к панели и нажал на «Единицу». Дверь немедленно зажужжала, она тоже гневалась. Джимми хотелось снова лечь на решетку и свернуться калачиком. Но желудок требовал поискать еду. Внизу, там внизу есть кровать и еда. Джимми побрел между рядами черных машин. Его пошатывало, и он касался их теплых корпусов, удерживая равновесие, слышал, как они гудят и пощелкивают, как будто Все в порядке. Красные лампы все мигали и мигали. Джимми брел между машинами, пока не отыскал дыру в полу. Поставив ногу на скобу лестницы, он услышал прерывистое негромкое жужжание. Оно совпадало по длительности с пульсацией ламп. Джимми вылез из лестничной шахты и пополз на четвереньках по полу, отыскивая источник звука. Он исходил из сервера со снятой задней стенкой. Отец назвал его «узлом связи». А куда ушел отец? Искать мать. Он говорил еще что-то. Джимми не мог вспомнить. Он похлопал себя по груди и ощутил под ладонью ключ. Жужжание продолжалось, идеально синхронизированное с миганием ламп. Значит, именно эта машина управляет их пульсацией, сверлящей ему череп. Он заглянул внутрь корпуса, или «узла связи», как его назвал отец. Там на крючке висела гарнитура, наушники с микрофоном. Джимми хотелось бы, чтобы отец был рядом, но это невозможно. Джимми снял гарнитуру. От нее тянулся провод. Разъем на конце провода был ему знаком. Такие он видел на занятиях по работе с компьютерами. Он поискал, куда можно его воткнуть, и увидел панель с гнездами одной из них мигало а над ним светилась цифра сорок джимми надел гарнитуру поднес разъем к гнезду и вставил его до щелчка лампы над головой мгновенно перестали мигать а в наушниках послышался голос как в рации только чище алло джимми не ответил он ждал там есть кто нибудь джимми кашлянул да ответил он Было странно говорить с пустой комнатой. Еще более странно, чем по шипящему радио. Казалось, будто он разговаривает сам с собой. — Все в порядке? — спросил голос. — Нет. Джимми вспомнил лестницу, падение, яни и ужасы за дверью. — Нет, — повторил он, вытирая слезы щек. — У нас не все в порядке. На другом конце линии послышалось бормотание. Джимми шмыгнул. «Алло!» — окликнул он. «Что случилось?» — спросил голос. Джимми показалось, что собеседник зол. «Как те люди за дверью?» «Все бежали!» — Джимми вытер нос. «Все бежали наверх! Я упал! Мама и папа есть погибшие!» Джимми вспомнил увиденное на лестнице тело с ужасной раной на голове. Вспомнил женщину, упавшую через перила, Ее затихающий оборвавшийся крик. «Да!» Человек на другом конце линии негромко выругался. «Мы опоздали!» — услышал Джимми. Похоже, тот человек с кем-то разговаривал. «Куда опоздали?» — спросил Джимми. Послышался щелчок. Затем равномерный тон. Число 40 на панели погасло. «Алло!» — Джимми подождал. «Алло!» Джимми поискал внутри какую-нибудь кнопку, какой-нибудь способ вернуть голоса. На панели имелось 50 пронумерованных гнезд. Но почему только 50 этажей? Он взглянул на сервер за спиной и задумался. Может, остальные этажи обслуживают другие узлы связи, а этот, наверное, только верхние. Значит, должен быть узел для средних и узел для нижних этажей. Он вытащил разъем из гнезда, и тон в наушниках смолк. А вот интересно, сможет ли он позвонить на другой этаж? Может, удастся связаться с магазином неподалеку от дома? Он провел пальцем по ряду гнезд, отыскивая 18. И вдруг заметил, что номера 17 нет, и гнезда с таким номером нет. Пока он размышлял над этой загадкой, лампы на потолке замигали снова. Джимми взглянул на гнездо сорокового этажа, но оно не светилось. Его вызывали с самого верха, мигал номер один. Джимми посмотрел на разъем в руке, поднес его к гнезду и вставил до щелчка. «Алло! Что за чертовщина у вас происходит?» — спросил чей-то голос. Джимми съежился. Отец иногда кричал на него таким же тоном, но редко. Он не ответил, потому что не знал, что отвечать. «Это Джерри или Расс?» Рассом звали его отца, а Джерри был начальником отца. Джимми понял, что шутить с этим нельзя. «Это Джимми». «Кто?» «Джимми, парень с сорокового этажа, сказал, что они опоздали. Я рассказал ему, что у нас произошло». «Опоздали». В наушниках послышались приглушенные разговоры. Джимми взялся за разъем. Он делает что-то неправильное. «Как ты сюда попал?» «Меня отец привел», — ответил он, с испуга сказав правду. «Мы вас отключаем», — заявил голос. «Отключайте их немедленно». Джимми не знал, что делать. Где-то раздалось шипение. Сперва он решил, что оно в наушниках пока не заметил белый пар, выходящий из решеток вентиляции над головой. Облако тумана опускалось на него. Джимми помахал рукой перед лицом, думая, что это едкий дым. Как-то в детстве он надышался дымом во время пожара. Но этот туман не имел запаха. От него лишь возникал во рту металлический привкус, как от сухой ложки. «Ты угораздила же именно в мою смену!» — процедил тот же голос в наушниках. Джимми закашлял. Он пытался что-то ответить, но поперхнулся слюной. Поток пары из вентиляции прекратился. «Ну вот и все!» — пробормотал голос. «Ему конец!» Не успел Джимми что-то сказать, как мигающие огоньки на панели погасли. в наушниках щелкнуло и наступила тишина. Он стянул наушники, и в этот момент где-то в потолке раздался громкий хлопок, и свет в комнате погас. Гудение и пощелкивание серверов вокруг него смолкли, в комнате стало абсолютно темно и тихо. Джимми не мог разглядеть даже свой нос, а, помахав перед лицом рукой, не увидел и руку у него мелькнула мысль что он ослеп а может он умер но тут он ощутил биение пульса на висках в горле у него застрял всхлип ему хотелось к отцу и матери хотелось вернуть свой рюкзак, который он оставил в классе он долго сидел ожидая что к нему кто то придет или осенит идея что ему делать дальше подумал что рядом лестница а внизу комната. И когда он уже пополз к лестнице, осторожно похлопывая по полу, чтобы не провалиться в колодец, наверху что-то снова защелкало. После ослепительной вспышки лампы на потолке замерцали, несколько раз загорелись и погасли, но потом засветились ровно. Джимми замер. Красные лампы опять замигали. Он вернулся к фальшивому серверу и заглянул внутрь. Число сорок мигало снова. Он подумал о том, чтобы ответить и узнать, на что эти люди так рассердились, но, возможно, отключение света служило предупреждением. Может, он сделал что-то неправильное? От ярких ламп на потолке шло ощутимое тепло. Они напомнили ему, как несколько лет назад они всем классом отправились на экскурсию по ферме, где-то на средних этажах и там растения освещали такие же яркие лампы. Джимми вернулся к серверу со снятой задней стенкой и отыскал внутри провод наушников. Он возненавидел эти мигающие лампы, но не хотел, чтобы на него кричали. Поэтому он вставил разъем наушников в мигающее гнездо до щелчка. Лампы немедленно перестали мигать. В наушниках, так и оставшихся висеть внутри, Послышалось бормотание. Джимми его проигнорировал. Он отошел на шаг, настороженно взглянул на лампы, ожидая, что яркие снова погаснут, а сердитые красные замигают. Но ничего не изменилось. Разъем остался в гнезде, провод свисал, а голос в наушниках стал далеким и неслышным.